Эпилог. Макс, я собирал вещи. Уже почти месяц прошел после битвы с обществом чистой силы. Нейтса собирался домой, а с ним и я. Несколько дней назад мы присутствовали на скромной брачной церемонии Стефана и Лауры Эо Тайрон. Оба казались такими счастливыми, я тоже был рад за них. Пожалуй, это самое яркое событие минувшего месяца. Остальные врезались в память куда меньше – Приехали представители дружественных стран в надежде по-быстрому навести в Тассете свои порядки. Но с Джеффри сложно было так просто совладать. Он сразу же сжал Тассет в твердом кулаке, навел порядок, помог людям, сменил власть на местах. Переговоры продолжались и по сей день, но основные итоги были понятны. Джефф брался за реформы, согласился на помощь иностранных консультантов, однако и подписывать договоренности во вред Тассету не собирался. Эвасон, Тианестер, и Рансмар готовы были поделиться своими технологиями, Я уже увозил с собой образец сыворотки общества чистой силы, которая выжигала магию. В Эвасоне куда лучшее оборудование, а мои друзья по клинике помогут изменить состав вакцины. Для кого-то она по-прежнему может стать спасением. Этот месяц я жил в особняке Эофейтер. Хотя жил ли? Большую часть времени был то на переговорах, то в гостях, то в местной клинике. С Хайди почти не виделся. Не оставалось времени, да и... Мне было тяжело... Я получил свои ответы. Ничего никуда не делось. Мои чувства к ней по-прежнему живы. И в то же время понял, что дальше двигаться пока некуда. Впереди пустота. «Макс?» А вот и Хайди. Она не особо-то обращала внимание на мои попытки отстраниться и сюда приезжала время от времени. «Здравствуй», — обернулся я, а Хайди торжествующе помахала в воздухе какой-то бумагой. «Прощай, Джеффри Морган», — радостно сказала она. «Мы наконец-то подписали бумаги о разводе!» Кстати, магия к Хайде так и не вернулась, но она надеялась, что я со временем сумею это изменить. Джефф отпустил ее, как и обещал, но я знал, что никто не оставит госпожу Эолайт без присмотра. Глупцом Джеффри точно не был. «Поздравляю!» — улыбнулся я. «Стой! А ты куда собираешься?» Хайди заметил раскрытый чемодан. «В Эвасон!» — ответил я. «Но срок посольства не закончился!» Для меня он истек. Ари и Жен остаются, а я еду домой». Я опустил в чемодан очередную рубашку. Хайди подошла ближе, постояла, нервно покусывая губу. «Не уезжай». «Что?» «Я замер». «Почему это?» Она посмотрела мне в глаза, гипнотизируя, маня. «Не уезжай, пожалуйста», — повторила тише. «Я... я хочу быть с тобой». «Мне пока нечего делать в Тассете», — ответил я. «Генрих и Кристин ждут меня в Эвасоне. И я обещал, что приеду до ее родов и проконтролирую последние месяцы беременности. А потом...» «Потом...» «Пока не решил». «Ты вернешься», — уверенно сказала Хайди, отбрасывая свои документы на стол и опуская руки мне на плечи. «Слышишь, ты должен вернуться ко мне». «Зачем?» — спросил я устало. «Ты теперь свободна. Найдешь себе новую игрушку». «Я уже сказала, мне нужен ты», и она поцеловала меня, а в следующую минуту уже я целовал ее, задыхаясь от запаха волос, кожи. «Почему? Почему именно она?» Я никогда не мог ответить на этот вопрос, а теперь и не хотел. Просто принял как данность, что люблю, и это ничем не закончится. «Любимая», — шепнул в приоткрытые губы. «Смешной?» — улыбнулась Хайди. «Если ты будешь хорошим мальчиком и вернешься быстро...» Я скажу тебе то же самое. Но...» Она закрыла мне рот поцелуем. Я еще не знал, вернусь ли, однако решимость моя трещала по швам. А Хайди вдруг отстранилась. «Собирайся», — приказалась привычной улыбкой. «Я приду тебя проводить. В котором часу?» «В шесть», — ответил я. «Как рано?» «Ну да ладно». «Не приходи», — попросил я. «Или не смогу уехать». Она улыбнулась, поманила меня пальчиком и прошептала на ухо. Я буду тебя ждать, Макс, и только попробуй не вернуться. Тед, Тед! Раздался звонкий голос Лонды, и я лениво повернулся на другой бок. Тед, ты сгоришь на солнце, утверждала моя любимая. Ну уже, стоял конец лета, и мы с Лондой выбрались за город на берег озера, собираясь прожить тут ближайшую неделю. Дольше не получилось бы. Дома и Жены Джейк, и им скоро понадобится магия Эльтере. А я поймал себя на мысли, как же хочется увезти Лонду ото всех и навсегда. Мы все утро плескались в кристально чистой воде. Теперь же я спал на солнышке, а Лонда, видимо, заскучала. «Идем плавать!» – не унималась она. «Ну идем же!» На берегу не было никого, кроме нас, поэтому плавала Эльтере в тонкой купальной сорочке, которая соблазнительно обрисовывала изгибы ее тела. И я сходил с ума от желания, стоило увидеть ее такой. «Тет! Тет!» «Идем!» Я все-таки поднялся. Мягкое августовское солнышко пригревало, и по воде будто прыгали солнечные зайчики. Чуть поодаль находился коттедж, который мы и сняли на эту неделю. Уютный, просторный. То, что нужно для отдыха от бесконечной работы. А ее было много. Джефф заставил меня трудиться в его команде. Я занимался работой с населением, помогал Айтере, которые остались без Айтере, ломал печати, если возникала такая необходимость. Одним словом, дела, дела... Я бы и не выбрался, но Лонда сильно грустила после гибели Лео. Ей надо было отвлечься и отдохнуть, да и мне тоже. Сначала мы намеревались поехать в Ивасон с Максом и Нейтом, но потом решили отложить нашу поездку до весны. А о том, что у нее появился дядя, я рассказал Дея по телефону. Восторгу подруги не было предела. Не будь она беременна, приехала бы сама. Хотя, может, весной нам и не придется навещать ее в Ивасоне. Дея соскучилась и рвалась повидаться со всеми, кто оставался в Тассете. Отец Лонды пропал бесследно. Мы не нашли его ни среди живых, ни среди мертвых. Оставалось надеяться, что он не появится вдруг с планами мести, а уехал подальше от столицы и залег на дно. Джейк тоже вошел в нашу команду и усердно трудился, выполняя поручения Джеффри. И ему это помогало отвлечься от мысли о гибели друга. «Да ты, Джей!» Я задумался и забыл, что Лонда жаждет купаться и непременно со мной, поэтому подхватил ее на руки и потащил в воду. Любимая завизжала, стараясь выбраться из захвата, и мы рухнули в озеро вместе, подняв море брызг. Красота! «А давай останемся здесь насовсем», предложила Лонда. «Будем плавать, загорать. Никакой работы, а?» «Тебе быстро надоест», рассмеявшись, ответил я. «Ни за что!» Она насупилась. «А я говорю, надоест. Да и у меня есть идея лучше. Давай поженимся». «Ты серьезно?» Лонда замерла и удивленно моргнула. «Ну, Тед, А если дети спросят нас, как папа сделал маме предложение, что мы им скажем? Что я стояла мокрая, растрепанная в озере, а ты... А я встал на одно колено и надел кольцо тебе на палец. Рассмеялся я. Это значит да? Это значит да, но после, чтобы было не стыдно рассказывать. Я подхватил Лонду на руки и зацеловал. После? Как бы не так, наша жизнь такова, что не стоит медлить. Надо быть счастливым здесь и сейчас. Стефан. «Был последний день Великой Ночи. Да, обычный световой распорядок вернулся в Тассет, наступила зима, а с нею месяц вечного мрака, в первый день которого у меня родилась племянница. Да я не собиралась рожать ребенка Великую Ночь, в Ивасонии и вовсе не было такого понятия. Но что вышло, то вышло. Малышку назвали Эмили, и Нейтон жаловался, что она оглашает дом драконьим ревом. А что? Может, унаследует папину ипостась? У это ведь с Деей изначально были противоположные типы магии, а потом и вовсе получилась странная смесь. Сама Дея так ни в кого и не оборачивалась, однако какие ее годы? Одним словом, первое пополнение в нашем семействе прошло благополучно. И Макс обещал приехать и подстраховать роды Лали, которые должны были состояться чуть больше, чем через месяц. Именно по этому поводу я стоял посреди гостиной глубокой ночью и орал в трубку. «Ей еще рано рожать!» «Как такое вообще возможно?» «Угомонись», — увещевал Макс. «Иногда дети появляются на свет раньше. Такое случается, Стефан». «Что говорят местные целители?» «Что все в порядке», — рыкнул я. «Так зачем было поднимать весь Севасон в полночь? Родит твоя жена, ничего с ней не случится, слышишь?» «Я-то слышал, но это не мешало мне метаться по комнате раненым зверем. Успокоил, чтоб ему. Бывает, бывает. Я еще не готов». Зато Лаля оказалась готова, судя по тому, что у нее начались схватки на месяц раньше. И теперь с ней была акушерка и двое целителей. Хорошо, что я решил подстраховаться заранее. А кое-кто смеялся. Сама будущая мама. Как же летит время. Казалось, мы только поженились, и вот уже сын появляется на свет. С ума сойти. Эти месяцы пролетели стрелой. Да, было сложно в новых условиях поставить на ноги бизнес, заключить договоры с Эвасоном и Тианестом, Я даже успел проведать брата, только его супруги на глаза показываться не стал. А то бы он тоже узнал, что иногда дети появляются на свет раньше срока. Одним словом, жизнь бурлила. Тассет усилиями сопротивления, точнее, уже официального правительства, преображался. Да, случаи бывали всякие. Ильтере не хотели терять власть, но колесо перемен было уже не остановить. На лестнице раздались шаги. Целитель. «Что слали?» я кинулся к нему: "А с малышом? А тише, Папаша". Устало ответил тот: "Ваш сын родился совершенно здоровым. Да немного раньше срока, но это не страшно. Вы с супругой Маги, ваша сила его поддержит". И я уже не слушал, поднимаясь вверх по лестнице. В спальне Лали горели светильники. Здесь успели навести мало-мальский порядок, и теперь супруга лежала под тонким одеялом, прижимая к груди пищащего младенца вот и наш папа!» — улыбнулась она. «Смотри, дорогой, какой он хорошенький!» Я склонился над ней, посмотрел на сморщенную мордашку сына и улыбнулся. «Да, на тебя похож!» — вынес я вердикт и поцеловал жену, чувствуя себя пьяным от счастья. «Уже завтра наш дом наполнится гостями. Надо намекнуть сестре, что к следующей великой ночи мы ждем пополнения от нее». Хорошо, что они с Эженом решили задержаться в Тассете до весны, а потом составить компанию Теду и Лонди по пути в Эвасон и Айтере примчаться. Это сейчас я запретил парням появляться на пороге, а утром приедут, не надо быть провидцем. Надо позвонить Фионе, она будет рада. И в голове царил сумбур. Я обнимал Лали и малыша, чувствуя, как быстро-быстро бьется сердце. И ничего другого мне не нужно было. Только жена и сын. И для них я построю такой-то сет, в котором можно будет счастливо и безопасно жить, не оглядываясь на магию. Лев не понимал, откуда столько кутерьмы. Оказывается, львята это очень хлопотно. Они много плачут, капризничают, забирают лали у его человеческой половины. Хотя лев и человек теперь были едины, и сила у них одна на двоих. Маленький лысый львенок со смешным именем Габриэль забавлял. Барахтался, как козявка, а иногда, кажется, даже видел льва, потому что тянул ручонки, норовя схватить за усы. Родители не понимали, что происходит, а лев ощущал облачко магии вокруг львенка. И стоит ли так упираться? Он, Стефан ходит довольным счастливым, они иногда гуляют в сером мраке. Лев бежит, и никто его не останавливает. После таких прогулок человек спит особенно сладко. Рядом с женой и сыном а лев посылает ему сны то о трех, то о четырех львятах. Он еще не определился, но чем больше львят, тем полнее счастье.